Глава вторая. Новик. Инженер-кораблестроитель Турусов проживал в стороне от центра. Еще не рабочая окраина, но уже встречаются дома, пребывающие не в лучшем виде. И мостовая изобилует выбоинами, заделать которые у городских властей не доходят руки. Или все же не хватает пинка животворящего? Казна боярина Голубицкого не бедствует, так что средства всяко разные имеются. Иное дело, что лень и некомпетентность, свойственные не только прежнему миру Бориса, они вполне успешно процветают и здесь. Измайлов ухмыльнулся и сделал себе зарубочку написать в канцелярию боярина жалобу. Ему как-то без разницы, он с местными чиновниками отношения испортить не боится, а анонимки тут не рассматривают, сразу отправляют в урну. Если только в полицейской управе или в жандармском отделении читают, но ну это уже совсем другое. Вошел в подъезд пошарпанного трехэтажного дома, поднялся на второй этаж и, остановившись у нужной двери, провернул механический звонок. На зов явилась домработница, эдакая молодуха с приветливым лицом и пышными формами. Про таких говорят «кровь с молоком». Сам ты инженер среднего росточка и сложения, с коротко стриженными и редкими русыми волосами. Взгляду не за что зацепиться, но прислугу себе подобрал такую. «Все при ней, как говорится. Угу. Тот еще шалунишка. Живет-то один. Закоренелый холостяк, в общении с женским полом робеет». А тут оно как-то само сложилось. Да и бабе какой-никакой приработок. Пади одна троих тянет. Но не удержался Измайлов. Выяснил. Здравствуй, Анюта. Здравия вам, Борис Николаевич. Хозяин-то дома? Поинтересовался он у женщины. Отдыхают после обеда. Да вы не беспокойтесь, ему уж вставать пора, на службу возвращаться. Проходите, я пока полдничать соберу». «Рабочий день на верфи длится 12 часов, но это у рабочих и постоянно присматривающих за ними мастеров. Инженеры же белая кость. Им положен обеденный перерыв в три часа. До завода не так уж и далеко, так что полтора часа на послеобеденный сон Турусов наверняка урвать успевал». «Здравия вам, Борис Николаевич. Какими судьбами?» Выходя в столовую и запахивая халат, поинтересовался инженер. «Здравствуйте, Сильвестр Петрович». «Да вот оказался в городе, решил вас навестить, заодно поинтересоваться, как у вас обстоят дела с катером». «А Новик вас, стал быть, не интересует?» «С Новиком все понятно, и ничего нового вы мне не поведаете, тем более, что до обеда общались с Дорофеем Тарасовичем». «Да, это так, был он на заводе». Минный крейсер они начали строить в октябре прошлого года. Имелся, конечно, риск, что проект может превратиться в долгострой из-за нехватки средств. Тем более средняя цена за тонну водоизмещения должна была подрасти процентов на 30, что для проекта, включающего в себя слишком много нетипичного, вполне нормально. Но и строить типовой корабль Измайлов не собирался. Все началось совершенно случайно. Как-то по возвращении Бориса Дорофей Тарасович за чашкой чая упомянул о местном инженере судостроительного завода. Мол, есть чудак, носится со своим проектом минного крейсера. Только пока никого не заинтересовал. Измайлов спросил, в чем чудачество. Рыченков наскоро набросал рисунок с высоким полубаком, что должно было обеспечить приемлемую мореходность. Артиллерия расположена по линейно-возвышенной схеме поворотные двухтрубные и курсовой однотрубные торпедные аппараты, обозвал подобный подход глупостью и вновь взялся за чашку с чаем. «Ну, для местных, может, это и глупость, вот только не для Бориса. Уж он-то точно знал, что подобное расположение артиллерии впоследствии будет классическим. Как оно там с математическими расчетами и материалами бог весть, но в этом что-то было». И он поспешил встретиться с инженером, у которого и впрямь имелся готовый проект. Потом был мозговой штурм с привлечением Проскурина. Вертели чертежи и расчеты так и эдак. Едва ли не просвечивали через рентген. В результате въедливая комиссия пришла к выводу, что рациональное зерно в этом все же есть. А ее председатель и главный кошелек, то есть Измайлов, принял решение минному крейсеру «быть». Понравился Борису этот корабль, который он решил назвать «Новиком». До да дрожи в коленях понравился. А еще нефтяное отопление котлов, что значительно сокращает потребность в личном составе. Кстати, котлы водотрубные – германская новинка, которую отличали компактность и высокая производительность. Единственное, Измайлов настоял на пересмотре артиллерийского вооружения – Изначально я предусматривала установку на палубе двух 75-миллиметровых пушек Канне. Выше их на надстройках две 63-миллиметровые Дубинина, по бортам четыре 47-миллиметровых Гочкиса, на крыльях ходового мостика две 37-миллиметровых револьверных пушки. Измайлов потребовал заменить пушки Дубинина на 75-миллиметровые Канне. Конечно, надстройки нужно будет укрепить, но это не страшно. Над нижними орудиями козырек, чтобы иметь возможность стрелять поверх них. При существующем подходе подобное ведение огня попросту не предусматривалось. Ну и, конечно же, орудийные щиты, которые на военных кораблях от чего-то презирались. Всех гочки совдалось, чтоб глаза его их не видели. На крыльях мостика устанавливаются два гатлинга. Двухтрубный торпедный аппарат выносится на корму. В пространстве между трубой дымохода и бизань-мачтой должен был уместиться минный катер в стальном корпусе. И опять скрестились клинки. Каждый отстаивал свое мнение. Рыченков твердил, что Измайлов ничегошеньки не понимает в колбасных обрезках. Турусов утверждал, что подобные переделки и размещение минного катера серьезно увеличат водоизмещение корабля и оно превысит 700 тонн. В ответ Борис обозначил неизменность своей позиции, после чего предложил присутствующим лучше подумать, как добиться должного результата, а не убеждать его в невозможности. Начали думать, в особенности Турусов, который вдруг поверил, что его детище всего лишь в шаге от воплощения в металле. Тем более на заводе как раз освобождался один из стапелей. В ноябре киль будущего минного крейсера был заложен. В начале января над Новиком нависла угроза долгостроя – Деньги таялись с невероятной быстротой. Пополнение от лицензии и производства попросту не успевали за расходами. Старики-разбойники все свои средства вложили в пароходную компанию. Елизавета Петровна свободными средствами не располагала и лично помочь приемному сыну не могла. Борис уже трижды пожалел о своем решении вложиться в гражданскую войну в Бразилии. Ситуация складывалась аховая. Он уже был готов выставить на продажу артефакты, благо в его команде имелось целых трое артефакторов. Вот только при таких задумках этих приборов им и самим не хватало. И изготавливать их быстро не получается. Но тут на Бориса вдруг пролился золотой дождь от банкира Артсмана. На ходе строительства минного крейсера эти перипетии никак не сказались. Разве только пара миллиардов нервных клеток Измайлова приказала долго жить. Но это такие мелочи. Ну так, что там с минным катером? Вновь вернулся к насущному Борис. Идея принадлежала ему, как, впрочем, и разработка с расчетами. Спасибо Проскурину за хорошую науку и системе за столь ощутимый рост интеллекта. Имея общее представление о форме и конечном результате, Борис сумел облечь это в расчеты, выкладки и чертежи. На выходе получился проект минного катера на подводных крыльях. Конечно, имелись сомнения относительно того, что паровая машина сумеет справиться с поставленной задачей. Насколько знал Измайлов, в его мире такие суда работали только на двигателях внутреннего сгорания, хотя испанская модель умудрялась разгонять суденышко до скорости в 21 узел, чего должно было хватить для выхода на крыло. Турусов с радостью взялся воплотить эту задумку в металле. Ну что тут сказать, энтузиаст-новатор, получивший щедрое финансирование. Да он был готов трудиться денно и ночно. Впрочем, на его распорядке дня это никоим образом не сказалось. После обеденный сон и полдник, как полагается. Правда, это скорее говорило в пользу инженера, чем против него. Значит, он умеет планировать свое рабочее время, а не несется вперед скачками в авральном режиме. Разумеется, это справедливо при наличии результатов. Но они ведь были... С катером все в полном порядке. Сегодня прошел ходовые испытания без крыльев. На воде чувствует себя хорошо. Развивает максимальную скорость до штатного 21 узла. То есть наша надежда на новую форму винта полностью оправдалась, и, несмотря на утяжеление судна, машины разгоняют его до заданных параметров в деревянном корпусе. Но ведь подразумевается, что установка крыльев не займет много времени, тут же сделал стойку Борис. Делать свое изобретение достоянием человечества Борис не собирался. Во всяком случае, пока. Обойдется как-нибудь без всеобщего признания и славы. А потому и крылья они с Турусовым проектировали как съемные. «Все верно. Но я хотел детально осмотреть катер после первого выхода в море, а к испытаниям самих крыльев перейти уже завтра. Однако, если вы настаиваете...» «А как вы думаете, я буду настаивать или нет?» – хмыкнул Борис. Пополничаете со мной», – делая жест в сторону обеденного стола, поинтересовался инженер. Заботливая Анна уже выставила на него крынку с молоком и корзиночку одуряющей пахнущей выпечки. Борис очень хотел немедленно приступить к испытаниям новинки, но выпечку он любил настолько, что у него даже мысли не возникло сражаться со своими вкусовыми рецепторами. «Боже, Яша!» – не выдержал Борис и засмеялся в голос. «А как тут удержаться? Едва вышли из подъезда, как столкнулись с таким варнаком, который держит в руках тонкий поводок, тянущийся к мирно сидящему у его ноги песику. Разбойному виду Ганина куда больше подошел бы какой-нибудь лохматый кавказец, а не этот милашка. Все бы тебе посмеиваться, Борис Николаевич, а между тем этот узувер ни в какую не желает оставаться один». «Уж как его не уговаривали!» «Прилип, как банный лист, ты знаешь, скандалит!» По обыкновению обращаясь по имени-отчеству, но на «ты» со вздохом доложил Яков. «Сам виноват! Твой ведь подарочек!» Забирая у него поводок, хмыкнул Борис. Ты ведь мне-то откуда было знать, что ты его так избалуешь!» Развел руками Ганин. «Ну, милай, на борту маленькой яхты мне его как-то было не с руки приучать к одиночеству!» До завода дошли быстро. Турусов предложил было обождать в конторке, пока он с рабочими приладит крылья, но Измайлов пожелал присоединиться. Ему хотелось лично наблюдать за всем процессом, хотя там ничего особенного и не было. Всего-то приладят крылья, да затянут болты крепления стоек к закладным на корпусе. Никто, конечно же, не расхаживал с транспарантами, возвещающими о том, что на заводе строится опытный образец на подводных крыльях, но и особой тайны из этого тоже не делали. Время такое. Научно-технический прогресс ежегодно рождал сотни, если не тысячи идей в самых разных областях, и зачастую они соревновались между собой в абсурдности. Так что очередное чудачество не могло привлечь к себе сколь-нибудь пристального внимания. Иное дело, когда новинка докажет свою эффективность, причем не единожды. Потому как один раз – это случайность, два – совпадение, три – закономерность. Не прошло и часа, как суденышка спустили на воду в заводской акватории. За ее пределы выходили, выдерживая не более 10 узлов. Крылья себя никак не проявляли. Согласно выкладкам и расчетам, этой скорости явно недостаточно для того, чтобы катер встал на крыло. Зато когда они вышли на чистую воду и Борис увеличил обороты, катер плавно и бодро поднялся над водой и понесся по прямой, как стрела. Все повторилось один в один, как с моделью в бассейне. «Ох, ничего себе!» – восхищенно выдал Яков. «Да не говори!» – радостно прокричал Борис. <мех> Явно обеспокоенно выдал Шанти, вжавшись в угол кокпита. Небольшая волна все же присутствовала и ритмично ударяла по корпусу, что никоим образом не способствовало душевному равновесию песика. «Ну, извини, дружище, сам виноват. Что там у нас, Сильвестр Петрович?» «Сорок три узла!» – сообщил инженер, наблюдавший за показаниями Лага. «Впечатляет!» «Согласен, но это не полная загрузка. Вы ведь еще и щиты установить хотите?» «Кстати, когда планируете перейти к полноценным испытаниям?» «Эки, вы быстрый. Мы сейчас рассекаем спокойную воду, и то чувствуются удары волн. Нужно смотреть, как поведут себя корпусы крылья. Не полезут ли заклепки, и только после этого его можно будет начинать нагружать. Надеюсь, что к окончанию ходовых испытаний Новика управимся и катером. То есть, к сентябрю, с нескрываемым разочарованием, поинтересовался Борис. «И это в лучшем случае, если нам будут сопутствовать успех и, чего уж там, удача. Кстати, при такой скорости я не стал бы атаковать противника посредством минометного аппарата. Сорок и даже пятьдесят метров – это ни о чем. Вы попросту не успеете отвернуть и неминуемо столкнетесь с вражеским судном». «Значит, нужна торпеда». «Как вы сказали?» – удивился инженер. «Торпеда! Самодвижущаяся мина!» — пояснил Измайлов. «А, вот вы о чем!» «Да, вполне подходит. Самодвижущаяся мина сняла бы эту проблему. Только она слишком тяжелая, и результативность ее не впечатляет». «Ну так атаковать с дистанции в сто 150 метров. Тогда место для разворота вполне достанет, и от взрыва уберечься получится». «Удивляюсь я вам, как вы, моряк, можете позволять себе такие вольности». «Не боитесь, что господа офицеры не поймут вашего пренебрежения к морским мерам?» «А при них я начинаю маяться дурью и поминать кабельтовы. Хотя, видит бог, это до крайности неудобно. Как, впрочем, и наши сажения». «В общей сложности они провели в море час. За это время выработали четверть топливного бака. При полной загрузке расход, конечно же, будет больше». По расчетам Турусова, запас хода без дополнительного бака составит порядка 300 морских миль экономичным ходом и около 120 полным. Порадовали германские котлы. Борис решил, что патриотизм – штука, конечно, хорошая, но в угоду ему отказываться от изделий лучшего качества не собирался. Вот паровые машины тройного расширения на новики российские, потому что на сегодняшний день в своем классе лучшие. И это общепризнанный факт. «Их производят в Тверском княжестве». «Ну и как твоя игрушка?» Когда они собрались в трактире, дабы отметить совершеннолетие Измайлова, поинтересовался Рыченков. 43 узла», – со значением «покачав пальцем» произнес Борис. «Да не может быть», – наигранно восхитился Шкипер. «И что, когда ты его нагрузишь, так же весело побежит?» «Вот зря ты так-то, Дорофей Тарасович». «Помнится, кто-то сомневался, что из этого вообще хоть что-то получится», – расстилая на коленях салфетку, – возразил Борис. «А он побежал, причем, как я и предсказывал, поднялся над водой. Только волна в днище бьет. Но это не критично, в спокойную воду вообще как на салазках понесется. А то, что сейчас легкий?» «Ну, потеряет узла три, не больше, так и что с того? Скорость вдвое выше, чем у самых быстрых катеров». «Не обращай внимания на Дорофея, это он завидует так», — отмахнулся Носов. «Зависть, Дорофей Тарасович, это грех. Добрый вечер!» — усаживаясь за стол, приветствовал присутствующих Григорий. «Еще одно недоразумение, якорь в вседалище Загубил детальку? Или все ж доточил, как положено?» — хмыкнул Рыченков. «Да ладно, Дорофей Тарасович, все бы тебе выдумывать. А четвертную компактную аптечку не желаешь?» — подбоченившись, выдал Травкин. «Бахвалишься», — отмахнулся шкипер. «А как насчет очередного защитника? Правда, одинарный, но ведь артефакт...» Подняв палец, оповестил Григорий. «И кто так сподобился?» — вздернул бровь Рыченков. «Тимур. Толковый артефактор получился». Вообще-то небывальщина, чтобы этот старый ворчун позволял к себе подобное обращение. Но так уж вышло, что их четверка являлась костяком команды. Был еще проскурен, но сейчас окончательно бросил якорь на Голубицком. К слову, Борис приглашал его на их скромное мероприятие вместе с Капиталиной Сергеевной, но женщина ни в какую не желала признавать себя ровней своему избраннику. Ни за стол, так чтобы с посторонними ни замуж. Измайлов уже голову сломал, думая над тем, как помочь влюбленным. Меж тем застолье набирало обороты. Подтянулись художник Ершов, преподаватели и по совместительству магистры Голубицкого университета Лаврентьев и Соболев. И пойди пойми, чего тут для Измайлова больше – радости от наконец-то обретенного совершеннолетия или удовлетворения от того, что строительство корабля проходит гладко, без сучка, без задоринки. Кто сказал, что только у Бориса свербит? Вся команда ждет, не дождется, когда останется за кормой родной берег, чтобы посмотреть в глаза неизвестности».